Глава пятьдесят шестая Пока они расставляли парты, приблизилось время ночного полумрака. Ворона снова запела. Элли сказала, что введен комендантский час, и миссия утратил последнюю надежду на то, что сегодня вечером сюда придет кто-то еще. Они достали из игровых домиков коврики, расстелили и решили ждать остальных до рассвета. Миссия о многом хотел спросить ворону, но ее мысли витали неизвестно где. К тому же ее охватило какое-то навязчивое веселье, сделавшее ее легкомысленной. Фрэнки был уверен, что сможет провести их через охрану и дальше войти, только если отыщет своего отца. Миссия рассказала, насколько легко смог перемещаться по лестнице в белом комбинезоне. Возможно, он сумеет добраться до отца Фрэнки, если уж совсем прижмет. Элли достала принесенные с собой свежие фрукты и раздала их. Ворона пила свой темно-зеленый напиток. У миссии нарастала тревога. Он медленно вышел на лестничную площадку, разрываемый между желанием дождаться остальных и стремлением отправиться в путь. Вполне могло остаться что родни уже ведут на смерть. Очистки, как правило, успокаивали людей, и подавляли недовольство, но ситуация теперь совершенно не походила на увиденные прежде вспышки насилия. Это было пламя, о котором говорил отец, мгновенно вспыхнувшее из тлеющих углей недоверия. Он видел, что такое надвигается. Но оно примчалось со скоростью ножа, упавшего в лестничный пролет. Выйдя на площадку, он услышал снизу топот поднимающейся толпы, а приложив руку к перилам, ощутил вибрацию лестницы под множеством ног. Он вернулся к остальным, но ничего не сказал. Не было оснований предполагать, что эта толпа направляется к ним. Когда он возвратился, У Элли был такой вид, словно она только что плакала. Глаза влажны, щеки раскраснелись. Ворона рассказывала историю о древних временах, и ее руки изображали в воздухе какую-то сцену. «Все в порядке?» — спросил миссия. Элли покачала головой так, как будто предпочла молчать. «Тогда в чем дело?» Он взял ее за руку слушая, как ворона рассказывает об Атлантиде, этом разрушенном и утраченном волшебном городе за холмами, и о былых временах, когда эти превратившиеся в руины дома сияли, как новая монетка. «Расскажи», — попросил он Элли, «гадая, уж не эти ли истории повлияли на нее так, как когда-то влияли на него?» наводя необъяснимую печаль. «Я ничего не хочу рассказывать, пока всё не закончится», — призналась она и снова заплакала. Она вытерла слезы, а старуха замолчала, уронив на колени руки. Фрэнки тихо сидел в сторонке. Какой бы ни была эта тайна, он тоже ее знал. «Отец», — догадался Миссия. Это наверняка связано с отцом, и он мгновенно понял, что отца больше нет. Элли была близка с его отцом, так как Миссия не был никогда. И его внезапно охватило горькое сожаление о том, что он вообще ушел из дома. Пока Элли вытирала слезы, не в силах выдавить ни слова из дрожащих губ, Миссия представил, как он стоит на четвереньках и копает землю ради отцовского прощения. Элли заревела, а ворона принялась напевать песенку о прежних временах. Миссия подумала об отце, которого больше нет, и обо всем, что он давно собирался ему сказать. И ему захотелось сорвать со стен плакаты, и разодрать в клочки эти призывы уходить и быть свободным. — Это все райли сказала, наконец, Элли. — Мисс, мне так жаль. Ворона перестала напевать. Все трое уставились на него. — Нет, — прошептал миссия. — Не надо было ему говорить, — начал Фрэнки. — Он должен знать, — возразила Элли. Его отец хотел бы, чтобы он знал. Миссия разглядывал плакат с зелеными холмами и синим небом. Этот нарисованный мир расплывался из-за слез. «Что произошло?» — прошептал он. Элли рассказала, что было нападение на фермы. Райли упрашивал, чтобы его отпустили помочь фермерам отбиваться. Ему запретили, а потом он исчез. Его так и нашли сжимающим кухонный нож. Миссия встал и принялся расхаживать по комнате, смахивая со щек слезы. Он не должен был уходить. Ему следовало остаться на ферме. И Кэма он тоже не спас. Смерть пережала его повсюду, где он не смог оказаться. И с матерью произошло то же. И теперь... Смерть грозила им всем. На лестничной площадке послышался топот, который стал приближаться по коридору. Миссия вытер щеки. Он уже перестал надеяться, что к ним присоединится кто-то еще. Наверное, к ним идут охранники с винтовками. И они спросят, где его винтовка, а затем поймут, что он самозванец, и перестреляют их всех. Он захлопнул дверь, увидел, что у нее нет замка, и подпер ручку партой. Фрэнки подбежал к Элли и велел ей забраться под стол вороны. Потом схватил кресло вороны за спинку, но та сказала, что может справиться сама и что бояться нечего. Но Миссия знал, что это не так. К ним идут охранники или кто-то другой. Он был сегодня на лестнице и знал, что там творится. В дверь постучали. Задергалась ручка. Топот прекратился. Все столпились возле двери. Фрэнки прижал палец к губам. Его глаза были распахнуты. Провод над креслом вороны скрипнул, раскачиваясь. Дверь сдвинулась. На какой-то миг миссия еще лелеял надежду, что они уйдут, что охранники всего лишь делают обход. Ему пришло в голову, что можно было спрятаться под тканью, которой накрывали парты, но мысль запоздала. Дверь распахнулась, соскрежетом отодвинув парту, и первым вошел Родни. Его появление стало внезапным и ошеломляющим, как пощечина. На нем был навехонький белый комбинезон с еще не разгладившимися складочками. Волосы коротко подстрижены, щеки свежевыбриты, на подбородке легкий порез. У Миссии возникло ощущение, будто он смотрится в зеркало, а они с Родни ряжены в костюмах. За спиной Родни в коридоре толпились люди в белом с винтовками в руках. Родни велел им оставаться на месте и вошел в комнату с аккуратно расставленными пустыми партами. Элли отреагировала первой. Удивленно ахнув, она бросилась вперед, разведя руки, как будто хотела кого-то обнять. Родни выставил перед собой ладонь и велел ей остановиться. В другой руке он держал небольшое оружие, с таким ходили помощники шерифа. Взгляд Родни был устремлен не на друзей, а на старую ворону. родни начал миссию. Его разум пытался осознать, что друг уже здесь. Они собирались его спасать, но Родни, похоже, в этом не нуждался. «Дверь!» — бросил Родни через плечо. Мужчина вдвое старше Родни помедлил, но все же выполнил его приказ и плотно закрыл створку. «Пленники так себя не ведут». Прежде чем дверь захлопнулась, Фрэнки бросился к ней, выкрикнув «Отец!» как будто увидел отца в коридоре. «Мы собирались пойти к тебе», — сказал Миссия. Ему хотелось приблизиться к другу, но в глазах Родни читалось нечто опасное. «Твоя записка...» Родни наконец-то перевел взгляд на Миссию. «Мы шли тебе на помощь». «Помощь мне была нужна вчера». Он обогнул парты опустив руку с пистолетом и быстро переводя взгляд с лица на лицо. Миссия попятился и оказался рядом с Элли, возле кресла вороны. То ли чтобы защитить ее, то ли чтобы ощутить себя защищенным, он сам не мог понять. «Ты должен быть здесь», — назидательно проговорила миссис Кроу. — И сражение твое не здесь. — Ты должен был сражаться с ними! Тонкий палец показал на дверь. Пистолет в руке Родни чуть приподнялся. — Ты что? — спросила Элли, изумленно глядя на пистолет. Родни наставил пистолет на ворону. — Скажи им, — велел он, — скажи всем, что ты делала. «И что делаешь?» «Что они с тобой сотворили?» — спросил миссия. Его друг изменился. У него были не только другие прическа и форма. Изменились его глаза. «Мне показали», — Родни ткнул пистолетом, «плакаты на стене, что все эти истории — правда». Он рассмеялся и повернулся к вороне. «И я был зол! Ты ведь говорила, что я разозлюсь!» «Зол на то, что они сделали с миром!» «Мне захотелось всё здесь разнести в клочья!» «Так сделай это!» — сказала ворона. «Сделай им больно!» Ее голос был скрипучим, как дверь, которая вот-вот захлопнется но теперь я знаю они мне все сказали нам звонили и теперь я знаю чем ты тут занималась о чем это ты спросил Фрэнки все еще в комнате он шагнул к двери почему мой отец стой приказал родни он оттолкнул в сторону парту и шагнул в проход Не шевелись. Его пистолет смотрел на ворону, чье кресло подрагивало в такт дрожи ее руки. Все эти лозунги на стенах, рассказы и песенки — это ты сделала нас такими, какие мы есть. Ты сделала нас злыми. «Вы должны быть злыми!» — проскрипела она. «Чертовски злыми!» Миссия шагнул к вороне, не сводя глаз с пистолета. Элли опустилась на колени и взяла старуху за руку. Родня стоял в десяти шагах от них, нацелив пистолет им в ноги. «Они убивают и убивают!» — сказала ворона. И здесь будет так же, как было всегда. Сотрут всё начисто. Похоронят и сожгут мертвецов. И эти парты. Ее рука взметнулась вперед. Дрожащий палец нацелился на пустые, недавно расставленные парты. И эти парты снова заполнятся. Нет. Отрезал родни и покачал головой. Хватит. Это закончится здесь. Ты больше не станешь нас запугивать. — Да что ты несешь? — спросил миссия. Он подошел к вороне, опустил руку на ее кресло. — Это у тебя пистолет, Родни. Это ты нас запугиваешь. Родни уставился на миссию. — Это она заставляла нас бояться. Неужели не понимаешь? Страх и надежда всегда идут рядом. И втюхивала она нам то же, что и священники. Да только мы ей доставались первыми. А вся ее трепотня о лучшем мире? Она лишь заставляла нас ненавидеть этот. Нет. Миссия возненавидел Родни за такие слова. «Да. А почему, по-твоему, мы ненавидим наших отцов?» «Потому что она заставляет нас их ненавидеть, подсовывает идеи, из-за которых мы от них уходим». «Но лучше от этого не становится». Он махнул рукой. «Но это уже неважно. То, что я знал вчера, заставляло меня опасаться за свою жизнь. За жизнь всех нас, а то, что я знаю сейчас, дает мне надежду. Пистолет поднялся. Миссия не верил собственным глазам. Его друг нацелил оружие на старую ворону. «Подожди!» Миссия поднял руку. «Отойди», — приказал Родни. «Я должен это сделать». «Нет!» Рука его друга напряглась. Ствол был направлен на беззащитную женщину в механическом кресле. Она была матерью им всем. Она убаюкивала их, лежащих в колыбельках и на ковриках. её голос вспоминался им во время стажерства и позже. Отшвырнув парту, Фрэнки метнулся к родне Элли завопила. Когда пистолет громыхнул, миссия бросился в сторону. Он почувствовал удар в живот, внутри вспыхнул огонь, он рухнул на пол, и тут пистолет громыхнул во второй раз. Кресло рывком отъехало в сторону, когда руку старухи свело судорогой. Миссия упал, стискивая живот, руки стали липкими и влажными. Лежа на спине, он увидел, как ворона обмякла в теперь уже неподвижном кресле. Пистолет рявкнул снова, но этот выстрел оказался лишним. её тело лишь дернулось, как от удара палкой. Фрэнки налетел на родни, парни упали и сцепились. На шум в комнату ворвались охранники. Элли плакала. Она зажимала рану на животе миссии, и оглядывалась на старуху. Она плакала по ним обоим. Миссия ощутил во рту вкус крови, и он напомнил ему тот случай, когда в детстве Родни ударил его во время игры. Они всегда лишь играли, переодевались и изображали своих отцов. Вокруг него топали ботинки, у кого-то черные и блестящие, у кого-то изношенные. Те, кто уже сражался, и те, кто еще только учится. Родни подошел к миссии. Глаза его были тревожно распахнуты. Он попросил его держаться. Миссии хотелось ответить, что он попробует. Но боль в животе была слишком сильной. Он не мог говорить. Его просили, чтобы он не отключался, но ему хотелось только спать. Перестать существовать не быть ни для кого обузой. «Будь ты проклят!» — завопила Элли. Она крикнула этой миссии, а не родни. Потом забормотала, что любит его, и миссия попытался ответить, что знает. Ему хотелось сказать ей, что она всегда была права. Он представил на миг детей, которые у них будут. участок Какой получится, если объединить их фермы и длинные непрерывные ряды кукурузы, как жизни, тянущиеся из поколения в поколение. Поколения людей, что держатся ближе к дому и друг к другу, занимаются тем, что умеют делать лучше всего, и радуются тому, что они не обуза друг для друга. Ему хотелось сказать всё это и ещё много чего. Очень много чего. Но когда Элла склонилась над ним, а он попытался заговорить, то смог лишь прошептать среди топота и криков, что сегодня был его день рождения. Колыбельную мою тихо я тебе спою с чужедальной стороны. Скрашу песней твои сны. Утро, вечер, день ли, ночь? Уходите, страхи, прочь. Ангел, милая, поверь, Их не пустит в твою дверь. Тихо, милая, не плачь.